Любя праздники и нередко целую жизнь прожигая в праздно-шатательстве и окружении, мы не можем мешать дел с безделием. И делая дело, сладострастно наслаждаться мыслью о приготовлении себе посредством его известной порции законного безделия. Этим мы опять-таки в значительной степени разнимся от немцев. Мы можем ничего не делать, но не можем на дело смотреть как на «введение». Предисловие к вздору. Один из типических героев наших, Чацкий, говорит правду. Когда дела, я от веселей прячусь. Когда дурачиться, дурачусь. А смешивать два эти ремесла есть тьма охотников, я не из их числа. С другой стороны, мы не можем помириться с вечной суетнёй и толкотнёй общественно-будничной жизни. Не можем посреди ее заглушить в себе тревожного голоса своих высших духовных интересов, но зато, скоро уставая бороться во имя и их сбудничной действительностью впадаем нередко в хандру. Таковы некоторые довольно неоспоримые, кажется, черты нашей, скажем, без ложного смирения, богатой стихийной природы, черты, свидетельствующие о ее тревожных, порывающихся в широкую даль началах. О наших качествах смирения, непамятозлобе и прочим я не говорю. Они давно призваны всеми, хотя без всякой меры, до пересолу славянофилами, не видящими комической стороны нашего смирения в смирении Фамусова и таковой же стороны нашего непамятозлобия в дешевых примирениях перед порогом кабака. На этих одних, хотя и действительно прекрасных качествах, мы бы далеко не уехали. И так они немало нам повредили своим односторонним преобладанием. Досели еще мы можем любоваться их односторонним преобладанием в мире драма Островского, в покорности домочадцев перед Китом Киточем, в Йорническом рыболепии перед Самсоном Силычем Лазаря под Подхалюзина, в дешевом непамятозлобии, основанном на сознании общественной безнравственности Антипа Антипыча и того, кого он помазал на счет товара. Имеется в виду эпизод из семейной картины Островского. «Да будет далека от читателя мысли, чтобы я смеялся над этими сами по себе святыми началами, чтобы, например, весь мир, изображаемый Островским, Этот мир коренной и отчасти застывший без развития в своих коренных началах, но зато сохранивший упорно свои самостоятельные начала, чтобы этот мир, за поклонение которому я подвергаюсь постоянным укором достопочтенных отечественных записок, я считал темным царством весь, всецело, с его величавыми патриархами, каковы русаков» несмотря на его некоторое резонерство, и отец Петра Ильича, несмотря на его раскольническую жестокость, с его широкими и вместе благодушными личностями вроде Бородкина и Кабанова, которые душою выше своего положения, с его женщинами от Любови Гордевны до страстного типа Катерины и идеально религиозного типа Марфы Борисны, благодушные и светлые до того, что она готова лгать при всей чистоте своей, чтобы только не обидеть хорошего человека, с его наконец мужами, энергии борьбы от падшей, но великой натуры, любимой Торцова, не знающей, куда девать свою силу, натуры Петра Ильича, да мужа-борца, доходящего до религиозных экстазов, но практически и вместе героически кабалящего народ ради земского дела. Речь идет о Казьме Минне. Нет, это слишком многообразный. Как жизнь вообще, и светлые и темный вместе мир. Но ведь в нем не одни же наши смирные свойства развиваются, и в нем же очевидны печальные последствия одностороннего развития этих свойств. В нем есть и другие, порывающие, тревожные свойства, что, как уже замечено, составляет богатство нашей природы. Пока эта природа с ее богатыми стихийными началами и с беспощадным здравым смыслом живет еще сама в себе, то есть живет бессознательно, без столкновения с другими живыми организмами, как это было до Петровской реформы, она еще спокойно верит в свою стихийную жизнь, еще не разлагает своих стихийных начал, сложившийся тип еще крепко. Еще он всецело поддерживается домостроем папа Сильвестра, И вы нисколько не возмутитесь тем, что, например, посланник Алексея Михайловича во Франции Потемкин, оскорбленный откупщиком маршалка Даграммона, хотевшего взять пошлину с окладов святых икон, ругает его врагом креста Христова и псом несытым, и знать не хочет, что откупщик просто-напросто действует на основании своих прав. Вы не возмущаетесь тем, что в другую, еще только внешне породнившуюся с развитием эпоху Денису Фанвизину в Варшавском театре звуки польского языка кажутся подлыми и скорее восхищаетесь злой оригинальностью его замечания, вроде того, что рассудка француз не имеет, да иметь его почел бы за величайшее несчастье. Это все черты старого, крепкого и щемало возмущенного в коренных своих основах типа вам не только понятны, но даже и любезны. И вдруг этот веками сложенный тип, эта богатая, но еще не тронутая стихийная природа поставлена, и поставлена уже не случайно, не на время, а навсегда в столкновении с сыною да то ли и чуждую ей жизнью, с иными столь же крепко, но роскошной полно сложившимися идеалами. Пусть на первый раз она, как фан-визин, отнеслась к этим чуждым ей типам, только критически, неминуемо должен свершиться и другой процесс. Тронутые с места стихийные начала встают, как морские волны, поднятые бурью. Начинается страшная ломка, выворачивается вся внутренняя бездонная пропасть. Оказывается, как только разложился старый исключительный тип, Что у нас есть сочувствие ко всем идеалам? То есть существуют стихии для создания многообразнейших идеалов? Сущность наша, типовая мера, душевная единица, разложилась, и на первый раз действуют только многообразные силы, страшные, дикие, необузданные. Каждая из этих сил хочет сделаться центром души и, пожалуй, могла бы, если б не было другой. Третий — многих равно просящих работы, равно и, пожалуй, равно разрушительных, и если бы, кроме того, в ней самой, в этой силе, как во всех других, не заключалась равномерная, отрицательная сторона, неумолимо указывающая на все неправильные, чудовищные или смешные уклонения, противные типовой душевной мере. мере которая все-таки лежит на дне бурного процесса. Способность сил доходить до крайних пределов, соединенная с типовою, болезненно-критическую отрыжкой, порождает состояние страшной борьбы. В этой борьбе неминуемо закруживаются натуры могущественные, но не гармонические. Такая борьба — период нашего русского романтизма. Наши великие умы, бывшие доселе решительно, — представляются с этой точки могучими заклинателями страшных сил, пробующими во всех направлениях служебную деятельность стихий, но забывающими порой, что нельзя совершенно выпустить на свободу эти грозные порождения бездны. Стоит только стихии вырваться из центра на периферию, чтобы по общему закону организмов она стала обособляться, сосредоточиваться около собственного центра и, наконец, получила цельное реальное бытие, и тогда горе заклинателю, который выпустил ее из центра, и это горе неминуемо ждет всякого заклинателя, поскольку он человек. Пушкина, скосила отделившиеся от него стихии Олегу, Лермонтова, тот страшный образ, который сиял перед ним, как царь немой и гордый, и от мрачной красоты, которого самому ему было страшно, и душа тоской сжималась кольцова та раздражительные начинашая во всем сомневаться стихия которую тщетно заклинал он своими думами а сколько могучих но не гармонических личностей закруживали стихийные начала. милонова кострова в прошлом веке полежаева мочалова на нашей памяти дание скажут чтобы я здесь играл словами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 Хотя сам и хочет искать причин своего критического настройства в озлоблении, и которому также критическая способность может того и гляди указать средство выйти из ложного и напряженного положения на ровную дорогу. С другой стороны, Дон Жуан южных легенд — это сладострастное кипение крови.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 способность по узенькой пятке дорисовать весь образ женщины, способность находить странную приятность в потухшем взоре и помертвелых глазках черноокой Нессы. Тип создается одним словом из южной, даже африканской, страстности, но смягченной русским тонко-критическим чувством. Из чистой русской удали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 что в призрачной борьбе с ними, или, лучше сказать, меряясь с ними, оно ощутило в себе силы необъятные, силы на создание самобытных идеалов. Каким же образом, изведавши добрая и злая, может оно остаться при одних чисто отрицательных типах? Вопрос об отношении наших писателей к двум типам — вопрос очень важный. Толстой представляет крайнюю грань одностороннего отношения, грань замечательную, не только по своей односторонности, но и потому что любовь к отрицательному смирному типу родилась у нашего автора не непосредственно, как у писателей народной эпохи литературы, а вследствие глубокого анализа. Душевный процесс, который раскрывается нам в детстве и отрочстве, в первой половине юности, процесс необыкновенно оригинальный. Герой этих замечательных психологических этюдов родился и воспитался в среде общества, столь искусственно сложившейся, столь исключительной, что она в сущности не имеет реального бытия в сфере так называемой аристократической, в сфере высшего света. Неудивительно, что эта сфера образовала Печорина, самый крупный свой факт, и несколько более мелких явлений, каковы герои разных великосвятских повестей. Удивительно, а вместе с тем и знаменательно, то, что из нее этой узкой сферы выходит, то есть отрешается от нее посредством анализа героя рассказов Толстого. Ведь не вышел же из нее, несмотря на весь свой ум Печорин, не вышли же из нее герои графа Сологуба и госпожи Евгении Тур, а с другой стороны, Становится понятным, когда читаешь этюды Толстого, каким образом, несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила в себе живую струю народной, широкой и общей жизни, способности понимать эту живую жизнь и глубоко ей сочувствовать и временами даже с нею отождествляться. Но натура Пушкина была натура по преимуществу синтетическая, одаренная непосредственностью понимания и целостностью захвата. Ни в какую крайность, ни в какую односторонность не впадал он, равно удивителен он и в тоне Белкина, и в тоне своих поэм, и в сухом светском тоне пиковой дамы. Натура же героя детства, отрочества и юности по преимуществу аналитическая. Анализ развивается в нем рано и подкапывается глубоко под основой всего того условного, чем он окружен, того условного, что в нем самом. Доходя до явлений ему не поддающихся, он перед ними останавливается. В этом последнем отношении в высокой степени замечательной главы о няне, о любви Маши к Василью и, в особенности, глава о юродивом, в которой сталкивается он с явлением, которое и в самой народной, простой жизни составляет нечто редкое, исключительное, эксцентрическое. Все эти явления анализ противопоставляет всему условному, его окружающему, в котором целеет нетронутым один только святой образ, образ матери, нежно, любовно и грациозно нарисованный образ. Ко всему другому анализ беспощаден. И понятно, перед ним уже стоят нескрушимую стеною, о которой он разбился иные, противоположные, совершенно безыскусственные явления, иной, неусловной, а непосредственной жизни. Он поражен простотою, неразложимостью этих явлений, и вот простоты, неразложимости добивается он от самого себя, роется терпеливо и беспощадно, строго, в каждом собственном чувстве, даже в самом том, которое по виду кажется совершенно святым, глава Исповедь, уличает каждое свое чувство во всем, что в чувстве сделано, даже наперед. Ведет каждую мысль, каждую детскую или отроческую мечту до ее крайней грани. Вспомните, например, мечты героя отрочества, когда его заперли в темную комнату за непослушание гувернеру. Анализ в своей беспощадности заставляет душу признаваться самой себе в том, в чем не всякая душа себе признается, в том, в чем стыдно себе самому признаваться. Мудрено лишь, что при огромном таланте анализ изощрен до того, что в метели способен влезть в существо воробья, который притворился, что клюнул. В военных рассказах развертывает целую ткань пустых представлений, промелькнувших перед человеком в минуту смерти до поражающей несомненной правды. Та же беспощадность анализа руководит героя и в юности, поддаваясь своей условной сфере, принимая даже ее предрассудки, он постоянно казнит самого себя и из этой казни выходит победителем. Многие находили растянутую первую половину юности. Это неправда. Волоковы, Нехлюдовы, князь должны были быть изображены с такой умелочной подробностью, чтобы поразительней вышло столкновение героя с слоями иной жизни, здоровитыми, хотя безумно кутящими личностями, полными сил и высоких неусловных стремлений. Столкновением с этим живым миром кончается, по-видимому, процесс, но только по-видимому. Следить его можно и даже должно в военных рассказах. В рассказе Встреча в отряде в двух гусарах анализ продолжает свое дело. Останавливаясь перед всем, что ему не поддаётся, и переходя то в Пафос перед всем громадно-грандиозным, как Севастопольская эпопея, то в изумлении перед всем простым и смиренно великим, как смерть Вилинчука или капитан Храбров, он беспощаден ко всему искусственному и сделанному, является ли оно в буржуазном штаб с капитанием Михайлови, в кавказском ли герое а Марлинский, в совершенно ли ломанной личности юнкера в рассказе «Встреча в отряде». Один только тип остается нетронутым, не подвергнутым сомнению тип простого и смирного человека. Между тем, в двух гусарах автор, видимо, увлекается старым гусаром с его энергическим буйством и размашстую удалью в противоположность гусару новых времен с его мелочностью и пошлостью. Между тем, в альберти он явным образом поэтизирует силу и страстность, хотя пропадающие в неизлечимом беспутстве. Толстой поэт, поэт точно так же, как и Тургенев. Отрицание всех приподнятых чувств души не ведет его ни к мещанскому прозаизму писемского, ни к бюрократической практичности Гончарова. Всего же менее ведет его анализ к утилитаризму. На утилитаризм отвечает он своим люцерном, в котором плачет о погибающем мире искусства, страстей, истории. Люцерном, который нежданно поразил всех в эпоху своего появления, хотя поражаться тут было нечем. Чего же хотели от Толстого? Прежде всего и паче всего. Он поэт. Приподнятые чувства души человеческой он казнил только там, где они напряженно, насильственно приподняты, там, одним словом, где лягушка раздувается в вала иногда впадая только в крайности, как в предпочтении глубокого горя старухи-няни, горю у старухи-графини, как в изображении кавказского героя, который действительно герой, и герой нисколько не меньше смирного капитана Храброва, только герой своей эпохи, эпохи Марлинского. В сущности, поэт наш только скорбит о том, что не находит настоящих приподнятых чувств в той сфере, которую он знает но не может отречься от их исканий в сфере же иной в простой народной сфере ему доступны и понятны вполне только смирные типы да иначе и быть нельзя только непосредственно непосредственножившись с народной жизнью нося ее в душе как островский кольцов и отчасти Некрасов, или спустившись в подземную глубину мертвого дома как федор достоевский можно узаконить равно два типа и тип страстный и тип смирный. Пушкин понимал это синтезом, и синтезом создал русалку и Пугачева в «Квитанской дочке», и старика Дубровского. Тургенев в глубоким сочувствием к народу доходил иногда до того, что страстный тип иногда являлся ему в совершенно своеобразных формах даже посреди так называемого «цивилизованного общества» — веретьев, каратаев, чертопханов. Большую же частью облекал его в условные формы, или формы исторические, Василий Лучин. Толстого эти формы не удовлетворяли, и он постоянно подкапывался под них, как под всякие формы. Доходя в иные минуты до отчаяния анализа и оставивший след этого отчаяния в образе князя Нехлюдова, записки маркера и люцерн, утомленный работою анализа, Толстой, по натуре художник, решился хоть раз успокоиться в разрешении психической задачи менее широкой и дал нам семейное счастье. О достоинствах этого тихого, глубокого, простого и высокопоэтического произведения, с его отсутствием всякой эффектности, с его прямым и неломанным поставлением вопроса о переходе чувства страсти в иное чувство, пришлось бы писать еще целую статью, Если бы статьи чисто эстетические были возможны, то есть считаемы в настоящую напряженную минуту, задача моя была по возможности определить смысл явления столь замечательного, как Толстой.